чтобы потом застать меня одну? Отчасти. И еще потому, что я люблю ходить в церковь один. Тетя как-то мешает. У нее по воскресеньям бывает такой вид, будто она исполняет свой долг, а у меня от этого пропадает всякое настроение. Маргарита перебирала пальцами пуговицы на его жилете. Потом она подняла на него глаза, осененные великолепными ресницами. «Ты всегда ходишь в церковь. И в Париже тоже?» «Как правило. Если мне не удается сходить в воскресенье, я стараюсь пойти на неделю. Она вздохнула. «Наверное, для верующих. Я хочу сказать, для христиан. Это вопрос долга. Прости меня, дорогой, мне не нужно было этого спрашивать». Рене рассмеялся. «Какая ты смешная!» Почему же не спросить, если тебя это интересует? Но что за странные мысли приходят тебе в голову? Почему долг? Если бы мне не хотелось ходить в церковь, я бы не ходил. А ты не мог бы объяснить мне, почему ты туда ходишь? Ну, скажем, почему я хожу сюда? Но это же не одно и то же. Когда любишь человека, хочется быть вместе с ним. Рене еще не утратил своей юношеской способности краснеть. У него порозовели уши. Но, видишь ли, Ромашка, я, я... люблю Бога. Она сразу заметила слабость этого аргумента и пошла в наступление. Тут нельзя провести аналогию. Если Бог везде сущ, значит, Он повсюду. И с любимым человеком хочется быть не в толпе, а наедине. Зачем тебе разговаривать со своим богом в уродливой церкви, увешанной дешевыми украшениями, глядя, как жирный поп из-за молитвенника пялит глаза на жену своего ближнего? Да-да, вся деревня знает это. И все-таки они ходят слушать, как он служит мессу. Я не думаю ни о священнике, ни об украшениях. Я о них просто забываю. Но ты, пожалуй, права. Дело не только в любви к Богу, но и в любви к людям. Присутствие тебе подобных дает смелость обратиться к Нему. Когда я остаюсь с Ним наедине, Он меня подавляет. В церкви говоришь, ⁇ благодарю Тебя, Боже, вместе со всеми ⁇ И не чувствуешь себя таким уж, нахальным червем. Объясни мне, Рене, что в твоей жизни стоит слов «благодарю тебя, Боже!» Разве он дал тебе так много? Что? Да каждый луч солнца, каждая травинка, летний отпуск, душистый майоран, география и больше всего ты, моя несравненная Маргарита. Мне хочется благодарить Бога за всю тебя от кончиков волос до кончиков пальцев. И за мою ногу тоже бросила она ему в лицо и тут же пожалела о сказанном. Голова Рене упала на ее руку, которую он держал в своей. Он так долго молчал, что Маргарита стала, наконец, утешать брата тихонько ероши тонкими пальцами его волосы. — Не надо, дорогой. Стоит ли так огорчаться? — Я ведь привыкла. — Почему же не можешь привыкнуть ты? Я не хочу, чтобы ты сердился на Бога или на Отца из-за моей ноги. А мне не нужно Отца, ни земного, ни небесного. Лицо ее стало суровым. Я понимаю, что ты имел в виду, говоря о душистом майоране. Я благодарна отцу за то, что он научил меня греческому. Мне бы хотелось полюбить его, но между нами стоят отец Жозеф и сестра Луиза. А Бог, наверное, рассуждал так же, как и отец. Оба думали, что для девочки-калеки сойдет и такое общество. А самое странное то, что теперь, когда уже поздно, Отец меня полюбил. Конечно, не так, как тебя, но как твое отражение. Мне кажется, он даже отказался бы от своей египтологии, если бы это помогло ему завоевать твою любовь. «Тут уж ничего не поделаешь», — глухо сказал Рене, не глядя на нее. «Я не сержусь на отца. Мне его ужасно жаль. Он не виноват, что он такой». И последние годы он был ко мне очень добр. Я любил бы его, если бы мог. Но с детства некоторые вещи застревают в душе, как заноза. И потом, когда вырастаешь, их никак не вытащишь, сколько ни старайся. Глуп, конечно, но ничего не поделаешь. Он помолчал, глядя на каштаны за окном. «Видишь ли, когда мы были маленькими и остались после маминой смерти на попечении слуг... Нет, ты, конечно, не помнишь, ты была совсем крошкой. Так вот, слуги рассказывали нам уйму всяких сказок. В одной из них говорилось о мальчике, родители которого хотели от него избавиться, потому что были бедны. Они пошли как-то с ним гулять и оставили его в лесу. Я бывала... Представлял себе, как бедный малыш бродил по лесу один оденешенник, А потом нам сказали, что меня отправят в Англию, и Марта заплакала. Я случайно подслушал, как она говорила Жаку. Послать ребенка к этим английским людоедам? Я слышал о людоедах и решил, что в Англии меня обязательно съедят. Конечно, когда я туда приехал, и когда дядя Гарри встретил меня в Дувре с коробкой сластей, и когда мы приехали домой к тете Нелли, и в уголке у камина был накрыт стол для ужина, и когда я увидел их ребят, я забыл все свои страхи, или во всяком случае думал, что забыл. Потом я окончил школу, вернулся сюда и увидел отца, И он мне очень понравился. Он мне ужасно понравился. А потом мне рассказали про тебя, и я опять все вспомнил. Тогда я понял, что ничего не забывал, а просто притворялся. Я всегда знал, что отец просто хотел от нас избавиться. «Теперь я понимаю» сказала Маргарита, почему ты так упорно называешь себя Мартелем? В этом нет никакого упорства. Просто я так записался в Сорбонне, а теперь уже поздно менять. Неужели отцу это было неприятно? Мне кажется, ничто и никогда не причиняло ему такой боли. Ромашка, он тебе говорил? Отец? Разве ты его не знаешь? Он ни за что не скажет. Но Анри однажды завел об этом разговор, и отец очень резко его оборвал. Я никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном. Он сказал только, твой брат был совершенно прав, затем встал и вышел из комнаты, как-то сразу постарев и бледный, как полотно. В дверях он оглянулся на меня. Он знал, что я все поняла. О, Ромашка, если бы я только знал, Просто, понимаешь, дядя Гарри относился ко мне как к родному сыну, и я думал, что отцу все равно. Какой же я был болван, и так всегда. Но что теперь об этом говорить? Сделано Сделанного не воротишь. Расскажи мне про себя. Чем ты занималась все это время? Всем понемножку. Иногда читала по-гречески. Иногда? Значит, тебе опять было хуже? Не огорчайся так, милый. Просто общая слабость, больше ничего. Вред ли это когда-нибудь пройдет? Хорошо одно, я почти не испытываю боли. Иногда только побаливает голова или спина. Ты придаешь этому слишком большое значение, потому что в детстве я из-за каждого пустяка поднимала страшный шум.